Второе. Вестибюль общежития мог бы соперничать с центральным вокзалом Нью-Йорка. Правда, Терри там никогда не бывала, и оттого не могла сказать точно, но именно так она представляла его по фильмам. Кругом все торопятся, почти бегут, каждому нужно куда-то ехать. Выпускные экзамены начинались всего через неделю. Наступала та бешеная пора, когда нужно было впихивать в себя как можно больше информации, чтобы сдать все тесты и письменные домашние задания. А еще это было время безудержного студенческого веселья, которое компенсировало бы целое лето в родном городе. Терри, разумеется, пришлось ждать в очереди к телефону. Впереди у нее стояло четыре человека. Она открыла книгу, но читала невнимательно и почти ничего не понимала. Фродо и Сэм все еще были в плену у орков. В конце концов Терри бросил это занятие. У нее не было сейчас варианта лучше, чем позвонить матери Эндрю. Терри, надеялась, миссис Рич сумеет устроить так, чтобы Эндрю позвонил в общежитие в заранее определенное время. Терри уже придумала, как сообщит ему новость, и мысленно повторяла свою реплику. «Слушай, как насчет того, чтобы забыть про это официально не вместе и заключить помолвку? Потому что летом у нас будет ребенок». Наконец подошла очередь Терри. Она набрала номер по памяти и стала переминаться с ноги на ногу в ожидании. Никто не брал трубку, и Терри уже почти потеряла надежду, но тут ответила миссис Рич. Она опять говорила в нос, совсем как в прошлый раз. Терри сразу перешла к делу. «Миссис Рич, это Терри, Айвс. Мне нужно поговорить с Эндрю как можно скорее. Вы не могли бы попросить его сообщить, когда он сможет позвонить мне в общежитие?» Я тогда буду ждать у телефона. Боюсь... Боюсь, что... Судя по звуку, телефонная трубка выпала у нее из рук. Через несколько секунд кто-то подобрал ее, и Терри услышала мужской голос. Это был отец Эндрю. Кто говорит? Это Терри, девушка Эндрю. Я хотела передать ему сообщение. Мне жаль, Терри. Жаль сообщать тебе». Окончание фразы она практически не услышала.